Глава 8. Когда они прибыли, эти люди, мир не перевернулся, но заметно посуровел. Таких на Мурмане еще не видели, хотя о них уже ходили легенды. Кремлевский отряд ВЧК всю ночь топал по Мурманску, отыскивая себе крышу для ночлега. Но все бараки и вагоны были заняты, и рассвет застал чекистов, серых, небритых, плохо и бедно одетых на улицах города. Британский солдат добротной русской бикеши охранял склад, где горкой стояли на берегу банки с корнбифом и серебристые цилиндры французской солонины. Англичанин огляделся по сторонам. «Хеллоу, Раш!» Тихо позвал он Комлева и вдруг стал ловко метать в руки чекистов тяжелые разноцветные банки. «Садись, где стоишь», – скомандовал Комлев и ножом вспорол банку. Розовая ветчина, прослойная пергаментом. Просто не верилась после голодного Петрограда. Сидя на снегу, красноармейцы штыками и пальцами ковыряли британский корнбиф. Иным попадались бычьи языки, загарнированные шотландской морской капустой. Впрочем, им было сейчас глубоко безразлично, как это называется. Над Кольским заливом сходило негреющее солнце. Из высоких труб крейсеров, как Рен и Глория, вертикально врезался в небо черный дым. Наступал день, заревели сирены и в Семеновой бухте задвигались по рельсам подъемные краны, что-то выхватывая на берег из корабельных трюмов. Звегинцев пригласил Комлева в управление обороны Мурманского района. Вот он сел перед ним, усталый пожилой человек, сложил на коленях грубые руки слесаря, на которых ногти, словно тупые отвертки. Звегинцев сказал Комлеву так. Вкратце, позволю себе объяснить положение. Старые погранвойска разбежались. В наличии у нас всего 100 человек. К югу от Кандалакш уже создан отряд Красной гвардии. Возникает новый фронт в стране, ибо белофины идут на Кеми на Ким и на Пичингские монастыри. Это здесь, северяне, совсем под боком у нас. Из Архангельска уже вышел ледоход с отрядом вооруженных портовиков. Нас поддержит союзный десант. В этом краю я воинский начальник и прошу сдать свой отряд под мое командование. С мокрых, вдрызг разбитых сапог Комлева натекла грязная лужица. Он размазал ее ногами по полу и устало вздохнул. Генерал! Надо же иметь голову. Мой отряд создан из рабочих ребят. Прислано мы сюда для охраны дороги и для борьбы с контрреволюцией. Я вам, генерал, сдам свой отряд и... Вы что ли станете с контрреволюцией бороться? Но Звегинцева теперь не так-то легко было смутить, и он хмыкнул в ответ. Контрреволюция? Переспросил. Но ее здесь, слава богу, нет. Контрразведка, созданная на Мурмане для борьбы со шпионами еще при господине Керенском, расправилась с монархистами, невзирая на лица. С революционной принципиальностью был удален и главный начальник на Мурмане, коперант Коротков. — А коли так, — ответил Комлев, — то не мешало бы и вас, генерал, попросить с Мурманом. — Мне свой отряд сдавать некому. Отчет в своих действиях я буду давать не вам. Не вам, а революции. Звигинцев, не вставая, щелкнул под столом каблуками. Печально. Таким образом, я не включаю ваш отряд в состав мурманской обороны, и, следовательно, на основании вышесказанного с ваш отряд механически снимается. Вот так. Вот и спасибо, генерал. Открыли мне глаза. Но я не совсем понимаю, как же вы меня и мой советский отряд можете снять с советского же удовольствия. А я и снимать не стану. Ибо никакого советского удовольствия здесь, на Мурмане, никогда не было. Здесь только союзно. Союзники не стали долго ждать, и с утра пораньше полковник Торнхилл переслал комлеву послание. Адмирал приказал мне вам напомнить, что он советует вам, в случае возникновения недоразумений, действовать терпеливо и ни в коем случае не прибегать к оружию насилию, что может вызвать лишь беспорядки и анархию, совершенно недопустимые в местных условиях. Тяжело волоча ноги через сугробы, Комлев дошагал до телеграфа. Письмо полковника Торнхиллу он нес в руке. Возле крыльца телеграфа вспомнил о нем, порвал в клочки и шагнул внутрь помещения. «Телеграмма», — сказал, — «по дистанции до звонки». «Телеграф занят», — ответил чиновник. Комлев надрывно вздохнул. Жесткие пальцы раздернули кобуру, Длинное дуло Маузера влезла в кабинку в саботажник. саботажника. «Я не спал всю ночь», — сказал Комлев. «Поверь, у меня нет сил, чтобы тебя уговаривать». «Крути по дистанции до звонки». По дистанции до звонки проворачивались катушки аппаратов, и вот первая лента суровая. Никаких распоряжений ЗПТ, исходящих непосредственно от Звегинцева ЗПТ, По командам охраны и добровольческим железнодорожным отрядам не исполняют ТЧК. Комлев, ТЧК. До позднего вечера он размещает свой отряд по Мурманску. В барак пяток человек сунет, вагон полвагона кое-как запихнет. Плохо. Но под открытым небом еще хуже. Давай, давай, ребята, говорил Комлев, уплотняйся. Мурманск был уплотнен за эти дни до предела. Повсюду селились и веселились разные коммерсанты, весьма молодцеватые, которые, утром приехав, к вечеру уже называли себя поруччиками и полковниками. И очень много понаехало в Мурманск знати. Встаешь в очередь за хлебом вслед за графиней, а в хвосте уже пристраивается у тебя баронесса. За нею с кошелкой князь. Чехи, сербы, китайцы, итальянцы, англичане, французы, канадцы. Весь этот Вавилон вперемешку с русскими таскал по путям чайники с кипятком, исправлял нужду под колесами города. Иные вагоны в завале нечистоты отбросов давно припаялись морозами к рельсам намертво. Весной все это растает, и людей задушит зловоние. Но русские разумно говорили иностранцам и себе тоже. Весной? Ты еще доживи до да? весны-то. Ого, мелок. Весна. Полярная ночь медленно отступала, и надвинулись в океана синие скользящие по сопкам рассветы. Солнце уже не спешило укрываться за скалами, нависая над водой недреманно и холодно. В одно из таких утр, когда Мурманск еще не пробудился, в доске причала вткнулся форштевнем крейсер «Атентив» и сбросил на берег десант. Быстро пробежала на вокзал пехота в белых суконных гетрах, ловко и бесшумно с оглядкой по сторонам. Пока англичане глаза не мозолили, благоразумно запрятав десанты в коле, где солдаты с утра до вечера гоняли футбол. А пушки это так, вроде украшения. Глядя на британских томи, можно было подумать, что главное для них – футбол. Комлев наместил Юрьева в его берлоге с Авдепа. «Здравствуй, товарищ!» – радушно приветствовал его Юрьев. «Вот и до наших краев добтянула железная десница ВЧК. Кого будешь хватать за горло первым?» «Хорошо бы тебя!» – сказал Комлев негромко. На выручку Юрьева пришел телефон, вовремя зазвонивший. «Погоди, хватать!» – засмеялся Юрьев, срывая трубку – Председателем руманского совдепа у и аппарата. Так, так, понятно. Но ничего не выйдет, Николаевич. Иванович. Звейгинцев, догадался Комлев. Команды флотских рот и кораблей, говорил Юрьев, давно не боеспособны. Абсолютно. Митинг? Ну, это уже старо. Подвоза семечек нету, а митинги из моды вышли. Попробовать, конечно, можно. Ну, что-нибудь наскребем. Все хорошее. Бросив трубку, Юрий сказал Кумлеву. Так вот, дорогой товарищ Торквимада, ты напал не на того боксера, который выбывает из боя в первом раунде. Здесь не, не Петроград, а Мурманск. Во всей своей первобытной прелести. И обстановка здесь, сам знаю. Ахва. Вчера вот наряд милиции ночью вырезали. Американского Аташи Мартина обчистили на вокзале Донитки. И два вагона с мясом. Ау! Хватай, коли ты по канандулю решил здесь работать. Комлев расставил ноги, словно готовясь к драке. «Слушай, Юрьев, ты меня уголовщиной не обстукивай. Сам не маленький. Я ведь не карманник ловить прибыл. А тебе, видать, советская власть так и не посвятила. Ты ее сущности не вызнал. Если по дурости, подскажем. А если по злому муслу будем карать? Сидишь ты, небритый под красным флагом, корабли стоят под Андреевским, который барон Маннергейм в свой государственный перекроил» а союзники город своими знаменами будто ярмарку разукрасили. Как понимать? Юрий все выслушал и ответил спокойно. А так и понимай. Если бы не союзники, мы бы здесь давно сковородой накрылись. Вот и сейчас. Финны жмут на печенгу, потому что Казеру нужна база для своих подлодок. А наши корабли громадное им спасибо за то, что печки топят. Хоть на берегу мы видим, что еще не все разбежались. Будем выкликать добровольцев под печенгу. «Твои ребята не рискнут?» «Они здесь рискнут, в Мурманске», — отозвался Комлев. «А может, оружие сдадите?» «Кому?» «Добровольцам нашим. Потом вернем, когда возвратятся». Комлев уже застегивал кожаную тужурку. «Знаешь, Юрьев, как бы это поделикатней. Вот шел я к тебе и думал. Ты хитрый. А поговорил пять минут и понял. Глупый ты, Юрьев». И вредный. На днях тупик одной стрелки француза окружили высоким забором, охраняемым матросами с броненосца Адмирал Оп. И вот сегодня забор обрушили. На рельсах. Стоял новенький бронепоезд, громыхая стальными блинами, весь в щитине пулеметов. Бипо проскочил через мурмаз до Колы и обратно. Это был пробный выезд. Тогда на пороге кабинета Небольсина появился Комлев. «Вы здесь старший?» — спросил Грюма. Садитесь, — ответил ему Небальсин. — Перекройте пути перед французским бронепоездом. — Я не имею права, — возразил Небальсин. — Закупорить дорогу, дающую Россию, пока единственный выход в мир. — Нет, я не имею права. — Саботаж? — спросил Комлев. — Ты знаешь, что за это полагается? — Знаю, — прервал ее инженер. И однако ничего перекрывать на путях не буду. Бронепоезд французов, если вам угодно, можно задержать южнее, но только не здесь. Там южнее ваш отряд Передонова. там большевики в дори, а с меня взятки гладкие». Щелкая на стрелках, не у станции тяжелым чудовищем проскочил бронепоезд. На этот раз уже до самой Кандалакши и нигде не был задержан. Небольшин заглянул в консульство. «Дружище ли Турнер?» «Вы докуда собираетесь увеличивать пробеги вашего мастодонта?» Литурнер сидел в качалке с газетой в руках. Оттолкнулся от пола и высоко вздернулись его колени в замшевых леях. «Только до звонки, Аркашки. Только до звонки. От звонки до Петрограда, разумно ответил Небольсин, всего 114 верст. Большевики вряд ли обрадуются вашим платформам с пятидюймовками». А мы здесь, Аркашки, не для того, чтобы их радовать. Небольсин подумал и неожиданно обозлился. Черт бы вас всех побрал! Вы здесь в политику играете, а поставят к стенке комлев не вас, а меня. Литурнер засмеялся. Не поставят он тебе аркашки Сила уже на нашей стороне. На прощание небольсин сказал: Милые французы, все это кончится очень скверно. И для меня, и для вашего бронепоезда. Как начальник дистанции я заранее снимаю себя всякую ответственность в случае, если ваш бипо будет найден на перегоне колесами кверху. Отбивка. В командной палубе оскольда хоть топор На Накурено. Палундра, Митинг. На этот раз сидячий и лежачий. Стоячие отошли в область преданий. Матросы на рундуках болтаются на подвесушках. Даже не митинг, а беседа. Дружеская беседа. Два громадных чайника из красной меди плавают в дыму по ходу солнышка. Вопрос обсуждается на этот раз очень серьезный. Воевать или не воевать за печенгу По дешевке, как было при царе, умирать теперь никто не хочет. Все деликатно обмазовывают. Примерно так. Фины белые? Факт, белые. За ними немец? он проклятый. Шпарил немец на Красный Питер. Теперь по указке кайзера идет Белый фин на Ухту, на Ким, на Печенгу. В одних кальсонах с голыми животами наскакивали. Да пойми ты, башка от кильки, войне конец. Нет войны. На кой ляд тебе сдалась эта печенка? Что там, Питергов что ли? С барышней и то хрен пройдешься. Волков только морозит Все ждали, что скажет Павлухин. Перенял он чайник, гулявший по кругу, приник теплую носику из зеленой окись. «Пфу!» – сплюнул чаинку, попавшую в рот. «Братва!» – испрыгнул с койки. Если так судить, братва, то за что же наши рабочие бились под Псковым и Нарвой? Если бы сказали они тогда, на кой ляд это гадчина?» «Немец давно бы уже гулял по Невскому». «Врагов революции надо бить», — сказал Павлухин, — «по зубам. А пока мы тут губами белье полощем, они нас лупят. Неужто вас, братишки, злость не берет?» «Ну, иди», — ответили. «Шустрик какой нашелся». Павлухин грохнул чайником. «Я пойду. Мне за вас совестно. Тех же англичан стыдно. Над нами уже смеяться стали, мол, русские трусы. Пойду я, братцы». Поднялся еще Мить Кудинов, Распушил свои бакенбарды. «Пиши меня тоже!» «И кончай трепаться. Спать надо!» И еще Власев отчаянный. «Хуже того, что имеем, не будет. Я тоже пойду». «Потом и третий». «И меня пиши. Хоть штаны проветрю». Глубокой ночью закончили. Павухин босиком прошлепал по холодным линолеумам, откинул луковицу, выставил голову над верхней палубой, глянул поверх броневой стали. «Эй, на мостике! Просигналь на штаб нашим паразитам, Босалага до да Юрьева, что оскольт дает 13 добровольцев. Командира не будить, а мы амба на боковую». Крейсер Его Величества Кокрен подхватил утром добровольцев с флотилии и, ныряя в сизых волнах, отправился в море. Вот и первый завтрак, заодно с англичанами. Построились по сторонам бортов русские и англичане. Качались между ними столы, на которых ерзали прикачки качке сковородки с яичницей, бачки с овсянкой, сдобренной для калорийности порошком натрия с казеином. Каждому матросу, как поймальчику, выдали по большому имбирному прянику. Комендор с мы удивился. «Гляди-ка!» шепнул. «У них паскуда в палубу чистая». «А ты к нам приди!» — ответил Павлухин. У нас ничуть не хуже. Качало, качало, качало. По трубам парового отопления, висевшим над койками с треском, прорывало горячий пар. В ожидании команды стояли англичане и русские. В общем, очень похожи один на другого. На груди русских матросов не несмываемым лаком боевые номера. По ним узнают матросов. На руках английских моряков браслеты с именами и названием корабля. По иным узнают утопленника, кто таков и где плавал. И у всех у них на синих воротниках по три белые полоски Три белые полоски у англичан в знак побед королевского флота при Сент-винсенте, при Абукире и славном Трафальгаре. Три белые полоски у русских Вечную память о громких победах при Гангуте, Чесме и Синопе. Два великих флота, два великих народа. С волны на волну веками. Сколько столетий качаются под ними настилы корабельных пал? Сначала трещали весла галер. Гудели потом паруса каравел, а теперь могучи уносят их в моря воющие машины. Глаза в глаза, серые в серые, одна улыбка в другую. Но вот запили волынки, и ботсманы дали команду завтракать. Крейсер с рёвом влезал на волну, уже выходили в открытый океан. Павлохин ел британскую овсянку с промзоном, густо мазал белый хлеб яблочным джемом. К вечеру потешала качка. Как рент затесался в лед, уже разбитый архангельским ледоколом, Потянулись мимо черные берега. Крутобокая махина военного ледокола стыла в глубине фьорда. Под длинным сходнем бегали словно муравьи архангельские красногвардейцы. К ним, как это ни странно, англичане относились гораздо уважительнее, нежели к мурманским добровольцам. Дали сопровождающего переводчик. Пошли на берег и матросы. В предрассветной темноте растянулись цепочкой в низине. С верхушек сопок ветер сметал вихри снега. Шустро скользили лыжи архангельских мужиков а будто и в русские валенки, ровно как заведенные, шагали британские офицеры. У каждого из англичан был переброшен через шею фитильный шнур для керосиновых ламп, а на этих шнурах болтались громадные рукавицы из собачьего меха. «Вышли к монастырю», – проголосили от головы колонны. Такого монастыря еще никто не видел. В низинке лежала притишая деревенька с церкушкой. Над крышами избенок тянулись электрические провода. Торчала на отшибе радиоантенна. Из распахнутых ворот амбара не едучим дымом. Там молодой послушник чихает выхлопных газов, дергал и дергал стартер захудалого дизеля. «Здорово, машинный бес!» – кричали ему матросы. «Я в небес, а отец дизелист!» – отвечал монашек. «Отец дизелист, а мощи у вас имеются?» «Мощи-то! А как же? Это в России вранье проникленность. Мы же там дохлые, а не мощи!» А у нас, где не копнешь покойник, он везде как пятак новенький. Даже румянец пышет. Одно слово православное – вечная тут мерзлота и вечная святость. Английский офицер с кокрена походе заглянул в амбар. Что-то копнул пальцем в дизеле, рванул шнурок на себя, мотор сразу зачапал. И тусклые окошки избенок монастыря медленно накалились электрическим светом. На самой окулице печенги с непокрытой головой стоял отец Иоанна Фан, настоятель обители. Ветер рвал с него подрясник, и белые штрипки кольсон болтались над галошами архимандрида, надетыми прямо на босые ноги. «Где русский матрос?» – говорил он напутственно, с легкой матершинкой, как и положено Боцману. «Где веселый вид, бодрость, слава? Эх вы!» – упрекнул настоятель матросов. И измельчал народец. «Впрочем», – спохватился он тут же, – «кто самогонки дернуть желает?» «Тут завертайся в бражную келью, выпей и вперед! За веру и отечество!» Царя уже не было, но в понятии отца и Анафана вера и отечество оставались в прежней нерушимой силе. Кресер Кокрен открыл огонь по площадям. Ровные квадраты тундры покрылись разрывами пристрелки. Снежная крупа, острые камни, голые прутья, моховые проплешины, сопок среди обдираловой, как рваное железо щебенки, Все это было древней русской землей. Лохтари отстреливались хорошо, и одного англичанина уже волоклом потащили на куске парусины обратно в монастырь. «Не повезло парню», – пожалел его Павлухин. Он, как большевик, хорошо сознавал, что к этой операции у стен печенки англичане примазались. Им очень хотелось сейчас выставить себя перед миром и перед совнаркомом, конечно, защитниками русского севера, чтобы оправдать свое пребывание на мурманском рейде. Привет! Павлухин во весь рост, не пригнувшись, с лихостью бесподобно, и рванулся на врага. Его душила злоба. И на англичан, и на белофинов, и на того отца-настоятеля, что по прикал их. «Ура хрипло выкрикнул он. Русские матросы кричали протяжно с Андреем. Молча и сосредоточенно наступали архангельские мужики. «Хып, хып, хып Подпрыгивали следом англичане. Лохтари удара не приняли. И вот уже согнувшись, они летели в синеве снегов по горам. Раздувались их белые балахоны. Разворот, и один из них воткнул в снег лыжные палки. «Эй!» – закричал он по-русски. «Ты, сволочь красная! Все равно вылетишь отсюда! Самому тебе с нами не справиться! Так ты англичан привел!» Со стороны бивака сразу подъехал на лыжах переводчик. «Провокация!» – сказал он. «Стреляйте!» Павлухин с положения лежа выстрелил. Перекинул затвор, послал еще одну пулю. Лыжник, присев на корточки, широко раскидал палки. «Готов», — заметил переводчик и отбежал обратно. Матросы в черном на снегу, как мухи в сметане. Вокруг костерка быстро сложенного стояли они на коленях, грели над огнем красные потрескавшиеся ладони. Англичане перетянули к ним два термоса с горячим какао дали каждому по хрустящему пакету сухари Гарибальди. Обдирая спину, Павлухин съехал вниз по склону горы, проваливаясь по колено в снегу с разодранных в кустах клешем, он добрел до убитого. А тот быстро костенел хватаемым морозом и смотрел теперь на матроса-большевика жуткими берегами глаз, в которые уже запал мерзлый иней. Это был лейтенант Мюллер Аксишерна, бывший офицер русского флота, Он нашел свою новую родину и сразу пожелал расширить ее владение за счет грандиозных просторов России. Стараясь не глядеть в лицо мертвеца, Павлухин рванул из рук убитого винтовку. Тот отдал ее равнодушно. Матрос пошел обратно на свет костра. Трофей оказался русской трехлинейкой на укороченной сдуло. Пограничник царской армии бросил ее, а бережливый финн подобрал. Павлухин дернул затвор и, сверкнув, резво выскочил из магазина патрон. «Занятная штука», — сказал Павлухин. «Смотри-ка, ребята, патрон был немецкий, но специально поджат на станках в Германии, чтобы не заедал в русском оружии». Тут Павлухин отыскал один архангельский, потянул в сторону. «Земляк, ты столь Павлухиным будешь?» «Ну, я...» «Уматывай», — шепотком подсказал красногордеец. Тебе в Мурманске шикарный паёк выписан. Свинца от столько. Но этого хватит, чтобы облопаться. Наши радисты связаны с югорским шаром, с йогнингой и печенгой. Они, брат, все знают. Павлухин, кося глаз на костер, быстро досасывал цыгарку. «И куда же мне?» Спросил и кольнуло его в сердце, сжавшееся, словно в предчувствии пули. «На ледокол. Ребята свои, езжай тишком». «Лыжи, лыжи!» – заорали от костров. От самой вершины сопки сами по себе летели в отряд лыжи. Вернее, две пары лыж. Лыжи без людей стремительно неслись вниз. Вот они косо врезали в снег и застыли. К одной паре была привязана одна половина человека, а к другой паре вторая. Это был матрос с бесшумного, попавший в лапы мясников-лохтарей. Англичане уже деловито, ничему не удивляясь, расстилали на снегу парусину. За один край парусины взялся Павлухин, за другой – пехотинец Его Величества, и потянули разорванного пополам человека мимо монастыря в бухту. «Гудбай, комарат», – сказал Павлухин на прощание и побежал в сторону ледокола, где качалась, торопая берег, длинная сходня. Поначалу его спрятали в узком ахтерпике, От запаха краски разламывалась голова. И качался, лениво, рыжий борт, весь в обкрошенной рыхлой пробке. Ну вот, задвигались барабаны штуртросов, застучали машины, ледокол тронулся на выход в океан. И тогда Павлухина провели в офицерскую каюту. «Не скучай!» — сказали. Скоро в каюту к нему шагнул плечистый великан с белокурой шевелюры. Сбросил с плечни промокашку, под ней мундир поручика по Адмиралтейству. Это был Николай Александрович Дрейер, архангельский большевик, штурман с ледоколов. «Здравствуй, Павлухин!» — сказал он. И вдруг строго спросил. «Зачем ты убил контр-адмирала Ветлинского?» – вытянулся Павлухин. «Это вранье!» И вспомнился ему тот серенький денек, когда он себе дышел, задумавшись, и вдруг нагнал его матрос совсем незнакомый и стал подначивать на убийство Главномура. «Кто он был, этот матрос?» Дреер помолчал и подал руку. «Ну, я так и думал. Ты человек серьезно и глупости делать не станешь». Говоришь не ты, значит не ты. А что случилось? Перехватили сейчас радио. Контрразведка Мурманска требует снять тебя в печенге и отправить прямо к Лену. На крейсере им тебя не взять, бояться. А здесь удобнее. Честно говоря, я испугался, что тебя прикончат еще в сопках под шумок. А как же теперь аскольд? Растерялся Павлухин. Дриер откинул от переборки койку, сказал о другом. «Это моя каюта. Сиди пока тихо, в горле выйдешь. А в Архангельске тебе работы хватит. Мы не допустим там повторения того, что случилось у вас в Мурманске». «Вот», — сказал Дреер, хлопнув по делу, — «будешь здесь ночевать». «А ты? А вы?» — поправился Павлухин. «Мое дело штурманское. Весь переход на мостике, Дрыхнул как сорок на диване в ходовой рубке». «Открой шкафчик, здесь у меня коньяк, сыр, хлеб. Маслины ты любишь?» «Тьфу!» – ответил Павлухин. «Ну и дурак. шлепан под койкой». «Что тебе еще?» – огляделся Дрейер, как добрый хозяин. «Ну, кажется, все. На всякий случай, Павлухин, я тебя буду закрывать». День-два, и вот ледокол бросила в грохоте. Завалило на бок, и он потащился, куда-то треща пангутами. Это фарштевень корабля уже начал ломать лед в Беломорском горле. Весь в снегу заскочил на минутку Дреер. «Все в порядке, Павлухин. Сейчас приняли Петрозаводск, Ленин уже знает, что творится в Мурманске, а все иностранные посольства уехали в Вологду». «В Вологду?» – был удивлен Павлухин. «Да, и это очень опасно для Вологды, для нашего Архангельска, для всей страны». «Я пошел», – сказал Дреер, поднимая высокий капюшон – Виден берег, и мне надо на пеленгацию. В тяжелом грохоте льда впервые Павлухин заснул спокойно. Отбивка. От делегатов съезда Ленин узнал о неком словесном соглашении между мурманским совдепом Юрьева и союзным командованием. В предательство не хотелось верить, и поначалу совнарком решил, что Юрьев введен в заблуждение, просто обманут, и его надо поправить, помочь ему авторитетом совнаркома. Когда разговор Юрьева с центром закончился, на пороге аппаратной комнаты уже стоял, подтягивая черные перчатки, перенаряженный лейтенант Басалага. «Не хватит ли тебе валять дурака?» – крикнул он. «Стрела на тетеве, сейчас она сорвется с лука». «А наш блин подгорает», – ответил Юрьев. «Совнарком требует от нас, чтобы мы раздобыли от союзников бумагу. Словесное соглашение центра желает превратить в письменную гарантию от оккупации». Но ведь тогда под этим письменным документом будет разрушено и наше словесное соглашение. Как ты думаешь? Басалага взбесил этот вопрос. Что он думает? А почему ты не ответил им, что уже имеется у нас прямая санкция Троцкого? Я думал, что Совнаркому это будет неприятно. Передай, настаивал Басалага. Сейчас же. Юрий послушно велел снова соединить себя с Центром и стал ссылаться на телеграмму Наркомандела. Ответ пришел сразу. Телеграмма Троцкого теперь ни к чему. Она не поправит дело, а обвинять мы никого не собираемся. «Передаем», – велел Басалага, – «что мы за собой никакой вины не чувствуем». Юрьев передал. «А мы за собой никакой вины не чувствуем. Мы не оправдываемся». Басалага вытащил ее потом на улицу. «Пора», – сказал он. «Пора отрываться от Москвы. Ты сам видишь, что нам с ними не по пути». Но прежде надобно наш центромур отмежевать от влияния целит флота в Архангельске. Ты так думаешь?» Совсем растерялся Юрьев. «Не перебивай. В сферу чистой мурманской политики попадет Мурман по море Кемского и Терского берегов. Ты прав в одном. Нужно краевое управление. Со своим политическим курсом, со своими договорами, со своей администрацией. Если большевики так щедры на раздачу самостоятельности, то вот пусть теперь знают, Мурман тоже самостоятелен и автономен. Не живи снег, дурак, город простудишь, а ты еще нужен. Болтать и огрызаться по сторонам тебе предстоит много.